Глава 4. Четверо алчущих глядели на труп Пятого, почерневший и сморщившийся, но не от огня, а так, будто иссох на солнце. Нечто, черный сгусток тьмы, наполовину вырванный из красной, как железная руда скалы, пульсировал жадно и жарко. — Твой черед, огнеголовый, — пробормотал один из чародеев. — Давай. Тот, кого назвали Огнеголовым, длинный, тощий старик в желтом меховом плаще поглядел на нечто, проворчал себе под нос, затем щелкнул пальцами. Высушенная мумия неудачника покатилась по земле, сорвалась с карниза и, ударяясь о скальные выступы, унеслась вниз в затянутый туманом разлом. Огнеголовый взмахнул руками, и серебряно-мерцающий шатер силы отделил его от остальных». Только после этого чародей рискнул и медленно, почти по складам, произнес ключ. Черный сгусток передвинулся и пополз из скалы наружу. Тотчас обороняющие купола засветились и над остальными алчущими. Сгусток полз с медлительностью северного слизня. Но с каждым мгновением становился все огромней. Он уже превосходил размах крыльев дракона, когда сквозь черную клубящуюся тьму проглянула истинная суть. И она была живой. Огнеголовый постиг это и дрогнул. Не от страха, от вожделения, но дрогнул. И пропал. Клуб тьмы свалился в исполинский хобот. Хобот этот метнулся к чародею, в миг всосал и обороняющийся шатер, и самого чародея. Раз — и нету. Нечто или некто всплыло над узкой террасой, проложенной тысячелетия назад дороги. Сверху фигурки трех оставшихся чародеев казались крохотными паучками. Снизу же оно представлялось огромным. Словно как взлетевший корабль. Тонкие красные нити одновременно потянулись ввысь от человечков к парящему созданию древних. И тьма втянула жадные щупальца. Втянула и прянула ввысь с быстротой, неуловимой даже для чародейского глаза. Черное облачко на синем полотнище неба. Трое алчущих затаили дыхание. Вернется или нет? А если вернется, то примет ли их? Или уничтожит? Не верилось, что магия Махт-Шагош наконец покорится тем, кто веками искал ее. Не верилось. Но очень хотелось верить. Ага, удовлетворенно изрек спот. Вот и дорога. Даниил хмыкнул. Дорога слишком громкое, слово для тропы в три шага шириной. Повинуясь коленям всадника, парт перемахнул через кусты, заскользил по грязи и недовольно рявкнул. «Куда нам?» — спросил Данил. Спот махнул рукой. Парт его затрусил между коленями, оставленными колесами повозок. Судя по их глубине, дорогой пользовались не так уж редко. «Отсюда до зас... до засова, миль шесть!» — сказал Спот. «Если поторопимся, успеем до дождя!» «Сомневаюсь!» — проворчал Данил. «И точно! Гроза разразилась через каких-нибудь четверть часа!» Дорога вмиг превратилась в грязевой поток, пришлось свернуть под защиту деревьев. Но яростные струи пробивали даже плотные кроны черных эуколов. Эукол — вечно зеленое, долгоживущее дерево с черной гребесиной, прекрасные красный листвой. Эуколы и, и черные кедры – главные породы деревьев в лесах южных уридов. Парды вздрагивали и прижимали уши при каждом раскрате грома. Пришлось спешиться и остановиться. Спустя полчаса ливень поутих превратился в нудный моросящий дождь. Можно ехать дальше. Вода струилась по дорожным колеям, сорванные листья кружились на ней, словно крохотные корабли. Грязь комьями липла клапом пардов, и звери еле плелись. Сквозь серую морось видно было шагов на 20 не больше. Внезапно лес кончился, как отрезали, слева и справа каменные осыпи, огромные глыбы, черные, мокрые, угловатые, громоздились в чудовищном беспорядке. — Дорогу эту мертвецкой именуют, — крикнул Спот, — потому как брешет водитель, воитель один в прежние времена захотел в горы подняться, да чтоб через черные зубья пройти. — Это вот черные зубья? — махнула рукой в сторону. осыпей. Так он велел 10 тысяч пленников порешить и на камне бросить. Так по телам и прошел, говорят копнешь поглубже, сплошь кости человеческие, а повыше земля хорошая, на ней и засов стоит. Пелена дождя не позволяла даже примерно оценить размеры каменного хаоса, но в непроходимости его можно было не сомневаться. Когда впереди поднялись крепостные стены, Данил впервые оценил точность имени города Засов. Спот энергично забрабанил рукояти хлыста в деревянные ворота. Спустя несколько минут сверху раздался недовольный бас. «Кого демоны принесли?» «Спот, я!» – закричал проводник. «Ты что ли, бор? Давай открывай, бездельник, собачье семя!» «Дерьма тебе, давай!» — отозвался сверху, но вскоре внутри залязгало и раздался тошнотворный скрип железа. «Повезло!» — сказал спот светло -рожденному. «Я этого урода знаю, считай мы уже внутри. Дай пол серебряному, господин!» Данил выдал монету. Ворота разошлись ровно настолько, чтобы пропустить всадника. «Но в другую сторону!» По другую сторону их встретил одинокий солдат с широкополой кожаной шляпе вместо шлема. — Эти со мной, — сказал Спот, вручая монету, наклонился в седле, прошептал что-то стражнику. Тот сдвинул шляпу на затылок, поглядел на Данила, затем махнул рукой. — Добрых дел, брат. — И тебе я того же, — ответил светлорожденный. — Один стражиш, — спросил Спот, пока стражник открывал вторые ворота поменьше первых. — Да кать дождь! Мы, видишь, кости кинули, мне и выпало здесь. А не то, грелся бы огонька. Везун ты, Спот. Каб не я, стоял бы, мог бы там внизу. С наш никто ни по чём не отпер. Мокнуть-то. Тебе-то уж повезло, заметил Спот. Видишь, на кувшинчик разжился. Это да, стражник хлопнул Спотова парда по крупу. Давай, слышь, двигай, а не то, в обрат выгоню. Хурук -ху. Ху -ху. Ху -ху тебя задери. Спот щелкнул стражника по шляпе и тронул парда. «Поехали, господин», — крикнул Данила. «Я тут знаю местечко. Примут нас, как родных». Данил догнал его, ухватил за плечо. «Что ты сказал стражнику?» «Что?» — Спот хихикнул. «Да сказал, смерть-бочку замочил. Смерть-бочка — атаман известный, в большом весе был, так что и тебе теперь почет. Ну, похвали меня». «Похвалил бы». Но мне лишнее внимание ни к чему. Лишнее? Ха -ха. Кто ты был? Незнакомец, чужак, подозрительная морда, прости господи за грубость. А теперь? Кто это спросит? Тот, кто завалил смерть бочку. И всем все ясно. Ну, ловко? Ловко, признал Данил. Да и на девушку никто теперь глаз не положит. У смерть бочки почет был, на десятерых хватит. А выходит, ты крепче вышел. Ну? Ну? «Поехали!» — сказал Данил. «Ты молодец!» Через полчаса они уже грелись у очага, вдыхая запах жарящейся баранины. А в таверне напротив сидел одетый в простое братхар и слушал, как один из черноповязочников рассказывает другому о смерти бочки и о том, что Кун, брательник сопли наружу, слыхал от стражника из наших. что Бор, караульный, пропустил в город парня, который того смерть-бочку положил. В середине рассказа к ним присоединились еще трое приятелей, тоже смерть-бочку знавших, и все вместе обсудили, может такое быть или вранье. Сошлись? Может. Все мы смертны, кроме величайшего, даже наисвятейший, шесть черепхи ему на задницу и еще один на причинное место. В иное время, да в ином месте, брат Хар показал бы им, как святое имя поносить Но не сейчас Бросив на стол медную монету, он двинул к выходу Скорее порадовать брата-хранителя Дракон прилетел